544. -е. Матерь Агни-йоги Вера есть преддверие знания, есть чувство знания или предвосхищение ощущения действительности. Через нее ближайший подход к осознанию несомненного. Мудрый не отрицает ничего, тем самым расширяя возможности познавания. Мечта несет человека на крыльях своих к осуществлению его дерзновений. Сколько веков мечтали люди о полетах, и вот мечта осуществилась, люди летают. Осуществимо и достижимо все, что находится в пределах космических законов, которые ограничены беспредельностью, нужны верой и дерзновением.